п е р в о й п о л о в и н е XIX века Шопенгауэр сделал попытку представить пессимистические идеи, заимствованные у индийских религий и у поэтов, в виде рационального философского построения. Он развивает мировоззрение, по которому жизнь рассматривается как нечто, чему лучше было бы вовсе не быть, как род заблуждения, от которого мы должны избавиться путем сознания его. По мнению Шопенгауэра Существование наше ошибка и результат преступного желания. Если представить себе, насколько это возможно, множество бедствий, страданий и всякого рода мук, освещаемых солнцем на своем пути, то станет понятным, что лучше бы ему производить на Земле также мало жизненных явлений, как на Луне, и что лучше было бы, если бы поверхность первой, как и Луны, оставалась в кристаллизованном состоянии. На нашу жизнь можно смотреть как на эпизод напрасно смущающий спокойное блаженство небытия и имеющий характер громадного обмана. э т о грустная картина бытия результат космического процесса, создавшего столько бедствий и приведшего к роду человеческому для того, чтобы он мог достаточно почувствовать и оценить все зло этого мира. Низшие существа счастливее человека, потому что их ощущения менее развиты и они не сознают всей дурной стороны своего бытия. Человек оценивает удовольствие только как нечто отрицательное, в то время как страдание дает себя чувствовать вполне положительным образом. Свойственное человеку размышление делает страдание еще невыносимее для него. Благодаря всему этому ощущение страдания возрастает у человека быстрее, чем ощущение удовольствия. И увеличивается еще совершенно особенным образом благодаря реальному представлению смерти. Животные боятся смерти только инстинктивно, не создавая себе о ней настоящего представления, не видя ее перед глазами, как человек, постоянно имеющий ее в виду. Шопенгауэр убежден, что счастье не может составлять цели человеческой жизни. Существует только одно пагубное заблуждение, говорит он в своем главном сочинении. Это предположение, что мы здесь для счастья, пока мы остаемся в этом заблуждении, увеличенном еще оптимистическими учениями, мир является нам полным противоречий. Было бы справедливее видеть цель нашей жизни в страданиях наших, а не в счастье. Все существование человека указывает, что страдания его настоящее удел. Жизнь глубоко поружена г в страдания и не может избавиться от него. Появление н а ш е на свет сопровождается плачем. Течение жизни в сущности всегда трагично. Еще более ее исход невозможно отрицать во всем этом печати предопределения на смерть. Надо смотреть как на главную цель жизни. В момент ее прихода разрешается все, что подготовлялось в течение жизни. Предвидение и ожидание смерти, как требующие содействия разума, возможны только для человека, но не для животных. На одной только человеческой ступени способна воля отречься и отвернуться от жизни. Где же средства для разрешения всех этих противоречий и для объяснения космического процесса, приводящего с одной стороны к смерти, а с другой развивающего ум до предвидения и страха этого неизбежного конца? Есть ли это бессмертие души, то есть решение, поддерживаемое не только почти всеми религиями, но также и многими философскими системами. Шопенгауэр рассматривает на многих страницах этот вопрос. Он не сторонник ни воскресения тела, ни бессмертия сознательной души. Подобно тому, как человек не имеет никакого воспоминания о существовании своем до рождения, точно также и после смерти у него не может остаться никакого воспоминания о его настоящей жизни. Тот, кто смотрит на рождение человека как на настоящее начало его бытия, принужден смотреть на смерть как на конечный его предел, потому что об явления равнозначны. Следовательно, никто не может считать себя бессмертным, иначе, как если он считает себя не родившимся. По своей сущности и значению смерть тоже, что и рождение. Это та же прямая линия, проведенная в двух направлениях. Если рождение действительно происходит из небытия, то и смерть должна быть настоящим уничтожением. Итак, личного бессмертия не существует. Впрочем, по мнению ш о п е н г а у э р а требовать этого бессмертия значило бы увековечивать заблуждение, потому что сущности к а ж д а я и н д и в и д у а л ь н о с т ь представляет не что иное, как частную ошибку, ложный шаг, нечто такое, чему лучше вовсе не быть. И даже такое освободиться от чего было бы истинной целью жизни. Но если человек как личность смертен, тем не менее смерть не может взять более того, что было дано рождением, то есть начало, благодаря которому последнее стало возможным. Сознание погибает с со я смертью, но причина, произведшая это сознание, остается, потухает жизнь, но не жизненный принцип. обнаруживающийся в ней. Что же это за вечный принцип? Это идея вида или рода. Люди и собаки, как индивидуумы, вскоре погибают, но род людской или собачий, понятие о человеке или о собаке остаются навсегда. Здесь Шопенгауэр возвращается к возражениям Спинозы, также отрицавшего бессмертие начала. По мнению Шопенгауэра Это вечное начало есть воля в ее наиболее общем и метафизическом смысле. Наоборот, смертная душа — это разум, продукт мозговой деятельности. Вечное жизненное начало есть нечто совершенно неопределимое, потому что мы не можем перейти пределы в сознании. Вот почему вопрос в чем суть этого начала не может быть решен. Сам Шуппенгауэр признает, что такое решение задачи. Не может успокоить тех, которые желают иметь уверенность в бессмертии души, но продолжает он, все же это есть нечто. Так что кто боится абсолютного уничтожения, не должен пренебрегать полную достоверностью вечного существования наиболее сокровенного принципа его жизни. С другой стороны, не следует терять из виду, что природа заботится только о сохранении вида. Личность для нее безразлична. Мы же составляем частицу природы и с л е д о в а т е л ь н о должны бы разделять ее стремления. Если бы мы хотели стать на более глубокую точку зрения, то должны были бы согласоваться с природой и смотреть на смерть и на жизнь как на вещи вполне безразличные. Шопенгауэр сам чувствует недостаточность своих воззрений и доводов, достигнув вершины своего учения, он признает, что оно имеет отрицательный характер и приводит к отрицанию. Оно может говорить только о том, что отрицает и что должно быть о т б р о ш е н н ы м но оно вынуждено признавать ничтожным все, что получается сверх этого. Оно может прибавить утешение, что здесь дело идет об относительном, а не абсолютном небытии. Конечную целью остается отрицание воли жить, так как б е д с т в и е и страдания это настоящее назначение человеческой жизни приводят нас к смирению. Так как существование наше есть лишь ряд несчастьий, и так как по Шопенгауэру настоящие философии приходит к этому выводу, то очевидно, что конец индивидуального существования, то есть смерть, может быть только приятным. В общем, смерть добродетельного человека обыкновенно спокойна и тиха, но умирать свободно с удовольствием и радостью есть привилегия человека смирившегося и отказавшегося от воли жить. потому что он хочет умереть действительно, а не только по виду. Не испытывая потребности в переживании своей личности, и не требуя его, он охотно покидает известное нам существование. То, что заменяет его с нашей точки зрения, есть ничто, потому что наша жизнь сравнительно с его жизнью есть тоже ничто. Буддистская вера называет результат, к которому приходит человек, решивший с я отвергнуть волю жить, нирваною. То есть не бытием. На основании всей совокупности этого пессимистического учения Шопенгауэра можно было бы думать, что лучшим средством решить великую задачу жизни и смерти было бы отречься от воли жить, покончив жизнью самоубийством. Но не такого мнения философ. Он, конечно, не присоединяется к тем, которые считают самоубийство преступлением. Он думает только, что не в нем настоящее решение вопроса. Самоубийца отрицает личность. Но не вид. Самоубийство есть свободное уничтожение отдельного явления, но это нисколько не касается существа д е л а Будучи убежден, что самоубийство не есть настоящее решение вопроса, Шопенгауэр очень дорожил жизнью. Не веря более в бессмертие души, он довольствовался идеей вечности некоторого общего, но несознательного принципа жизни и думал, что смирение и стремление К небытию, к Нирване, по его объяснению учения Будды, действительно могут утешить во всех бедах человеческого существования. Долгое время идеи Шопенгауэра не встречали отклика в общем мнении мыслителей, но позднее они распространились все более и более, и философский пессимизм вошел в моду. Те, которые не принимали метафизических посылок философии Шопенгауэра, считали однако очень справедливыми его критику состояния человечества и его мнение о невозможности счастья. Как раз через полвека после появления главного труда ш о п е н г а у э р а другой немецкий философ Эдуард Гартман попытался сделать новый шаг в том же направлении, не принимая всей метафизики ш о п е н г а у э р а Он разделяет его мнение о невозможности считать счастье настоящей целью существования. В доказательство этого положения он рассматривает три стадии иллюзий, через которые прошло человечество. На первой думали, что счастье может быть достигнуто в настоящей жизни. Но все, считавшееся источником счастья, молодость, здоровье, утоление голода, супружеская семейная любовь, жажда славы и так далее, приводило к полному разочарованию. Особенно строго критикует Гартман любовь в тесном смысле слова. Он не сомневается в том, что любовь доставляет з а и н т е р е с о в а н н ы м л и ц а м гораздо более страданий, чем удовольствия. Поэтому несомненно, что рассудок должен бы советовать полное воздержание от любви и как средство для достижения этой цели уничтожение полового влечения, то есть кастрацию, если последнее действительно устраняет половое влечение. По мнению Гартмана, с точки зрения личного счастья, это единственный возможный результат. Поэтому только жертвуя этим счастьем, человек может решиться любить. с целью сделать возможной эволюцию космического процесса. Когда человечество убедилось в невозможности достичь счастья в этом мире, оно вообразило, что цель эта может быть достигнута после смерти в загробной жизни. Но это было только в т о р о й с т а д и й иллюзии, основанной на вере в будущую вечную жизнь. Несомненно, что индивидуальность органического тела точно так же, как и сознание, одна видимость. исчезающие после смерти. И нетрудно, следовательно, признать, заключает Гартман, что надежда личного бессмертия души также ничто иное, как иллюзия. Этим самым подрывается главная основа обещаний религии, так как человек дорожит одним своим драгоценным я и н и сколько не интересуется будущим благом, если не он сам его ощущает и им пользуется. Разочаровавшись в возможности достичь счастья в настоящий И в будущей жизни человечество бросило с в о б ъ я т и я т р е т ь е й и л л ю з и й Все же убежденные, что цель его есть истинное счастье, оно предположило, будто достигнет его лишь в будущие времена космического процесса. Гипотеза эта основана на вере в прогрессивное мировое развитие, но и это заблуждение. Сколько бы человечество ни шло вперед, говорит Гартман, никогда не удастся ему не только устранить Но даже уменьшить главные беды его гнетущие старость, болезнь, зависимость от воли и власти других, нищенство и недовольство. Сколько бы лекарств не нашли против болезней, число последних, особенно столь мучительных хронических болезней, все же будет возрастать быстрее, чем успех медицины. Всегда веселая молодость будет составлять лишь частицу у человечества, в то время как остальная часть его будет охвачена угрюмой старостью. Гартман делает с л е д у ю щ е е в о з р а ж е н и е против идеи, будто счастье должно быть достигнуто по мере прогрессирования человечества. Из всех народов самые довольные наиболее грубые и первобытные, у культурных же наименее образованные. Прочно установлено, что с прогрессом народного образования увеличивается и его недовольство. С теоретической точки зрения научные успехи только мало или даже вовсе не способствуют счастью. с практической они служат на пользу политики, социальной жизни, нравственности и техники. Фабрики, пароходы, железные дороги и телеграфы еще не дали ничего положительного для счастья людского. Гартман несколько раз возвращается к тому выводу, что первобытные народы счастливее цивилизованных, что бедные, нищие и грубые классы счастливее богатых, благородных, образованных, что глупцы счастливее умных. И что вообще существо тем счастливее, чем его нервная система нечувствительнее, так как при этих условиях избыток страдания над удовольствием менее велик, а сохранение и л л ю з и й значительнее. С прогрессивным же развитием человечества получается не только нарастание богатств и потребностей, но и увеличение чувствительности нервной системы и умственной культуры. Вследствие этого также обнаруживается излишек воспринятого страдания в сравнении с удовольствием. И разрушение иллюзий, то есть с о з н а н и е жизненных бед, суетности большинства удовольствий и чувства страдания. Опыт показывает, что само страдание растет вместе с сознанием его. Итак, это столь часто провозглашенное увеличение общего блага, связанное с м и р о в ы м прогрессом, основывается на совершенно поверхностном представлении. л и ц е к такому пессимистическому заключению, то есть к невозможности достижения счастья человечеству, Гартман спрашивает себя, каково же настоящее назначение человека? Гартман не был бы философом, если бы не признавал, что мир создан по общему плану и что он следует правильному процессу развития и идет к определенной цели. Мы видели, говорит он, что в существующем мире все организовано наимудрейшим и вообще наилучшим образом, и что его надо считать наилучшим. из всевозможных миров. несмотря на это положение вещей несравненно бедственнее и хуже, чем если бы его не было. убедившись в обманчивости всех своих надежд, человечество окончательно отказывается от какого бы то ни было положительного счастья и жаждет одного полного отсутствия страданий. небытия, нирваны. но здесь уже дело идет не о стремлении обнаруженном Каким бы т о ни был отдельным индивидуумом, но обо всем человечестве, жаждущем у н и ч т о ж е н и я не б ы т и я. Этот исход третий и последней стадии иллюзии единственный, который можно себе представить. Какими же средствами можно было бы достигнуть такого результата? Гартман не считает самоубийство лучшим средством против человеческих бедствий. В этом отношении он сходится с ш о п е н г а у э р о м и думает, что такой конец ничего не изменил бы в общем ходе космического процесса. Задача не может быть также разрешена отречением от удовольствий, аскетизмом. Даже воздержание от воспроизведения себе подобных не привело бы ни к чему. К чему бы послужило, говорит Гартман, исчезновение человечества путем полового воздержания? Этот несчастный мир продолжал бы существовать. и бессознательное не замедлило бы воспользоваться первым случаем для создания нового человека или аналогичного ему типа. Итак, не исчезновение человечества составляет цель его, а полное предоставление индивидуальности космическому процессу, дабы последний мог достичь своей цели всеобщего мирового освобождения. При этих условиях жизненный инстинкт входит в свои права. Так что временно приходится допустить единственной истинной утверждение воли жить одним только полным примирением жизнью и ее страданиями, а нет русливым отречением и уклонением от них. Можно сколько нибудь содействовать космическому процессу. Предлагаемое Гартманом решение задачи человеческого существования вполне входит в разряд систем, проповедующих смирение, не будучи в состоянии объяснить нам, в чем именно заключается космический процесс. которому человечество должно изо всех сил способствовать. Гартман советует людям продолжать жить и размножаться, несмотря на убеждение в том, что счастье никогда не будет достигнуто и требует настоящего отречения и полного смирения. Его решение кажется более определенным и дающим более ясную программу для человеческого поведения, чем предлагаемое Шопенгауэром стремление к п о к о ю нирваны. Но стоит ближе присмотреться, чтобы увидеть, что определенность это только кажущееся. Легко понять, что при этих условиях критическая или отрицательная часть учения пессимистов привлекла многих сторонников. Наоборот, только немногие приняли идеи пессимистов в смысле разрешения жизненных затруднений и противоречий. Немецкий философ Майнлендер, вполне разделяющий и д е ю Шопенгауэра относительно страданий человеческого существования. возражает против его мнения о смирении и нирване как решении общей жизненной задачи. Майнлендер также охотно принимает установленные Гартманом три периода иллюзии человечества, но он резко выстает против принятия воли жить с целью содействовать космическому процессу. Как говорит он, вы советуете предоставить себя общему м и р о в о м уходу и в то же время проповедуете избери себе какую-нибудь карьеру. Изучи к а к о е н и б у д ь ремесло, зарабатывай деньги, богатство, славу, могущество, почести и так далее. Женись, рождай детей. Другими словами, вы собственноручно р а з р у ш а е т е единственную ценную сторону вашего труда — анализ иллюзий. Вы внезапно советуете тому, кто проник в смысл всех иллюзий, подчиняться им. Точно иллюзия, с которой сорвана покрывала, все еще иллюзия и может оказывать какое-нибудь воздействие. Вся задача совсем иначе представляется Майнлендру. е Убежденный, как и предшественники его в суетности счастья, он совершенно своеобразно рисует себе космический процесс. Он думает, что неопределимое божество существовало до мира. Прежде чем исчезнуть, оно дало начало вселенной. Последнее стало средством для достижения полного небытия. Мир, говорит Майнлендер, есть средство для цели небытия. и даже единственное возможное средство для этой цели Бог нашел, что ему возможно только через развитие реального мира перейти от бытия к небытию. И во всяком случае, Майнлендер считает совершенно достоверным, что Вселенная движется в направлении небытия. Движение этого характеризуется ослаблением суммы сил. Вследствие такого ослабления своей силы каждый индивидум у в своем развитии дойдет до такой ступени, когда его желание не б ы т и я сделается осуществимым. Жизнь на нашей планете следует считать ступенью по направлению к смерти. Для того чтобы хорошо оценить все счастье смерти, необходимо достаточно изведать жизнь. И вот почему у всех животных так развиты чувства самосохранения. Человек сначала проходит через ступень развития. на которой он похож на всякое другое животное, как у такового воля жить у него стоит впереди в о л я умереть, жить ему хочется дьявольски и в такой же степени ненавидит он смерть. Сначала с одной стороны преувеличивается страх смерти, а с другой любовь к жизни. Страх смерти усиливается. Животное не знает смерти и боится ее только инстинктивно, замечая какую-нибудь опасность. Наоборот, человек хорошо з н а к о м со смертью и понимает ее значение. Он отдает себе отчет в своей прошлой жизни и старается узнать, что предстоит ему в будущем. Таким образом, он замечает гораздо больше, даже без сравнения о п а с н о с т и чем животное. В продолжение этого периода человек всячески избегает смерти и старается сделать свою жизнь как можно более счастливой и утонченной. но не это есть последние фазы его развития. Мыслитель вскоре приходит к тому убеждению, что жажда жизни не составляет настоящей цели вселенной. Она служит только средством для познания глубокой и конечной цели существования, которая заключается в прекращении жизни. Философ вскоре замечает, что настоящее счастье невозможно и что одна смерть желательна. Подводя итог всему этому космическому процессу. Мы приходим к следующему заключению: все на свете представляет с о б о ю волю умереть. Она только более или менее замаскирована, когда в органическом мире является в виде воли жить. В конце концов, однако, волю умереть все более и более обрисовывается, так что философ во всей вселенной видит одно глубочайшее желание полного уничтожения. Им у ч у д и т с я будто он ясно слышит призыв, проникающий во все сферы небесные: освобождение, освобождение, смерть нашей жизни и утешительный ответ: все вы найдете уничтожение и освобождение. Чтобы нагляднее показать ход этой эволюции, Майнлендер рисует душевное состояние того, кто приходит к в о л е умереть и кончает жизнь самоубийством. Сначала он бросает тревожный взгляд на смерть и с ужасом отворачивается от нее. Затем он с трепетом вращается вокруг нее отдельными кругами, но каждый день круги эти становятся уже, и в конце концов он усталыми объятиями обнимает смерть и смотрит ей прямо в глаза. Тогда обретает он покой, тихий покой. Нелепо верить, будто после смерти ждет нас Чтобы т о ни было, кроме полного уничтожения. Обыкновенный человек боится этой перспективы, но главное в том, чтобы человек овладел Вселенной при помощи науки. И мудрец прямо и радостно смотрит в глаза полному уничтожению. Исходя из воли жить Шопенгауэра, говорит Майнлендер, я пришел к воле умереть как конечному заключению. Становясь на плечи Шопенгауэра. Я поднялся до точки зрения никем не достигнутой раньше меня. В настоящее время я один, но за мной все человечество, жаждущее освобождения и цепляющееся за меня. Я вижу перед с о б о ю светлую и лучезарную зарю будущих времен.